Упала роса, и цветы свернулись, паслись на заливных лугах коровы, языком нащупывая невидимую траву, и овцы лежали на меловых холмах неподвижно, словно камни. Фазаны на высоких деревьях в пенгборнских лесах, жаворонки в травяных своих гнездах над заброшенной каменоломней Блис Уонстона, ласточки под корнезами дома в Робин-Хилле и лондонские воробьи — Все в ласковом безветре спокойно спали, не видя снов. Майфлайская кобыла, верно еще не обжившаяся в новом жилище, почесывалась на своей соломе, и редкие ночные охотники, летучие мыши, совы, бабочки вылетали, сильные, в теплую тьму. Но мозг всей дневной природы погрузился в покой ночи, бесцветный и тихий. Одни только люди, оседлав чудных коньков любви или тревоги, жгли колеблющиеся пламя мечты и мысли в эти часы одиночества. Флёр, склонившись в окно, слышала приглушенный бой часов в холле, 12 ударов, слышала мелкий плеск рыбы, внезапный шелест осиновых листьев в порывах ветра, поднимавшегося над рекой,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 Но Флёр не прислушивалась к этим звукам. Дух ее, отнюдь не стремившийся расстаться с телом, летал на быстрых крыльях от вагона железной дороги к боярышнику над плетнем. Он тянулся за Джоном, гнался за его запретным образом, за звуком его голоса, который стал для нее табу. И она раздула ностри, стараясь воссоздать из полуночных речных ароматов То мгновение, когда рука Джона пораскользнула между цветком боярышника и ее щекой. Долго, в причудливом наряде, сидела она на окне, готовая в своей отваге спалить крылья о свечу жизни. Между тем как мотыльки, рвущиеся к лампе на ее туалетном столике, крылом задевали ее щеку, не зная, что в доме Форсайта не бывает. Открытого огня. Но под конец, даже ее стало клонить ко сну, и, забыв о своих колокольчиках, она проворно спрыгнула с подоконника. Покрытое окно своей комнаты, смежные со спальной Аннет, Сомс, тоже не спавший, услышал их тонкое легкое треньканье звон, какой могли бы производить звезды или падающая с цветка роса если б можно было слышать подобные звуки. «Каприз», — подумал Сомс. «Нет, не могу рассказать. Она своенравная. Что мне делать?» Флёр. Далеко за полночь он лежал без сна и думал свою думу.